Глава восьмая Небо на востоке уже начало постепенно сереть. Ночь отступала, а он все еще полз по этому, казалось бы, бесконечному полю. Это давно превратилось в пытку. Измученное тело требовало отдыха, отзываясь болью на каждое движение. Но оставаться здесь даже ради нескольких минут отдыха он не мог. Если раньше страх не давал сделать ничего, то стоило ему выползти из окопа, как этот же страх погнал его вперед. Страх остаться на этом поле таким же безмолвным, скрюченным, мертвым. Страх подстегивался затихающими криками нашего раненого бойца, мелькающими в стороне нитками трассеров, Мелькающими позади огнями ракет. Но все же это был уже не тот страх. Он не мешал думать, не топил его волю. Он был только погонщик. Чувство самосохранения оказалось сильнее любых страхов. Именно оно вытолкнуло его из окопа и направило на восток, в ту сторону, где небо начинало светлеть». Встреча со своими войсками произошла совсем не так, как он планировал. Ползя по полю, он все ближе подбирался к виднеющимся неподалеку деревьям. Впереди была маленькая возвышенность, а за ней густые заросли терна и деревья. Она пересекала его путь, а за ней вдалеке осветлели крыши строений. Расмотреть подробнее в утренних сумерках никак не получалось. Снизу, даже задирая голову, не видно ничего» а встать в полный рост он боялся. И только подобравшись почти вплотную, он понял, что возвышенность – это бруствер. Пока Виктор размышлял, куда направиться дальше, как вдруг раздался чей-то простуженный голос. «Эндехох, куда ты, сука, ползешь?» Над бруствером мелькнула шапка-ушанка и появилась небритая физиономия вооруженного винтовкой солдата. Черный зрачок винтовочного ствола смотрел прямо в Виктора. Чуть повыше зло блестели глаза. «Эндехох!» — повторил обладатель простуженного голоса. «Куда встаешь? А ну лежать, цурюк!» — добавил он, видя, как саблин пытается приподняться. За бруствером послышались приглушенные голоса. Замелькали ушанки и каски. «Я свой!» Виктор поразился. Насколько жалко и слабо звучал его голос. «Я советский летчик!» «Дежавю!» — мелькнула в голове глупая мысль. «Я это недавно где-то слышал». «Не стреляйте! Я свой!» Теперь над бруствером торчали три ушанки и две каски. Число нацеленных стволов тоже увеличилось. «Ползи сюда!» — прохрипел после коротких дебатов Раструженный голос, руки не опускать, дернешься, пристрелим. Хм, ползти по снегу с поднятыми вверх руками оказалось неудобно и унизительно. Но он, сопровождаемый нацеленными стволами, дополз до бруствера, где его словно мешок с картошкой сдернули в траншею, чувствительно приложив лицом об пол. Потом немного протащили по узкому ходу траншеи и швырнули к стенке широкого окопа. «Кто такой?» Обладатель простуженного голоса оказался худым, высоким моряком. Ствол его винтовки смотрел Виктору прямо в переносе. Остальные матросы сгрудились за его спиной, рассматривая. Драных бушлатах, осунувшиеся с красными от недосыпа глазами, они мало были похожи на привычный образ моряка в бескозырке и клешах. На Виктора они смотрели очень недобро. Я летчик. Сбили за линии фронта. К своим возвращаюсь. Вот документы. Он полез было в карман, но сержант прервал. Стоять! Руки выше подними. Михайлов, проверь. Михайлов, самый низкорослый из присутствующих, в надвинутый на самые глаза каске, споро обшарил его карманы, ловко выдернул из ножен финку и лишь немного замешкался, извлекая из внутреннего кармана пистолет. «Летчик!» Глаза у него округлились, когда он раскрыл трофейные немецкие документы. «Братцы, да мы шпиона взяли!» Виктор хотел было оправдаться и сунул руку достать свои документы из гимнастерки, но Михайлов резко взмахнул рукой и впечатал рукоять пистолета ему в лицо. Уставший, измотанный долгим переходом с саблин, Едва успел увидеть его замах, как мир приводился в кровавую муть. В себя он пришел позже, лежа на дне окопа. На голове гудело, перед глазами проплывали разноцветные пятна, а к горлу подкатывал тошнотворный ком. От сильного головокружения хотелось наблевать прямо на обцупившие его ноги в клешах с замызганными ботинками. Между тем над его телом шли ожесточенные дебаты. Двое моряков предлагали его быстренько расстрелять, другие двое упирали на то, что расстрелять всегда успеют, для начала неплохо бы показать шпиона начальству. Высокий моряк, что с хриплым голосом, пока хранил молчание, изучая немецкие документы, бросая на задумчивые взгляды. «Я шой!» Виктор решил не сдаваться, получить пулю от своих решительно не хотелось. Старший чержант Шаблин, что двенашатый истребительный полк. Жбит над Мариуполем 9 марта. Перещок фронт ночью. Документы не мои. Немца застрелил. Трофейные. Слова давались с огромным трудом. Рот был полон крови, разбитые губы онемели. Во рту что-то было не так. Он сплюнул кровь, и вместе с кровью вылетели осколки зубов. «Шука, ты ж мне жобы выбил!» Злость и обида придали сил, он поднялся на ноги и к размаху, как учил Шишкин, зарядил Михайлову по морде. Тот отлетел в дальний угол и затих. А на Виктора накинулись уже вчетвером. Он пытался отбиваться, успел хорошенько врезать в глаз высокому моряку, Но кто-то сбоку заехал ему прикладом в голову, и мир снова померк. Некогда беленый, но теперь покрытый копотью потолок, был весь в трещинах. Это было первое, что Виктор увидел, открыв глаза. В голове было удивительно пусто, тело казалось неподъемным, всё ныло. Губы пульсировали болью, а во рту ощущался привкус крови. Он лежал, как и был, одетый в сапогах, на чем-то твердом. Попытка подняться добавила резкую боль за ухом. Заныли ребра, а мир вокруг начал плавно покачиваться. В комнате он был не один. За столом у окна в одних подштанниках сидел тот самый длинный моряк и пытался бриться, рассматривая себя в осколок зеркала, болезненно морщась при каждом движении. Один глаз у него основательно заплыл, наливаясь синевой. «О, очнулся, хороняка!» Моряк скосил на него здоровый глаз. «Ну, раз глазами лупаешь, значит, жить будешь». «Где я?» Головокружение начало проходить, и Виктор уселся на жесткий топчан. Комната была маленькая, с двумя топчинами и маленьким, похожим на вагонный столиком. Второй топчан, на котором восседал моряк, был застелен белой тряпкой. Приглядевшись, Виктор узнал в ней остатки своего масхалата. У своих. Моряк закончил бриться и теперь аккуратно вытирал лицо полотенцем. Матвеева кургане, аккурат в расположении геройской 76-й бригады морской пехоты. А еще точнее, в кубрике отделения старшины первой статьи Хряща Семена Власовича, то есть меня, осознал. Значит... Все-таки дошел. Несмотря на боль, губы растянулись в улыбке. Я уж думал, что... Он потрогал разбитое лицо, губы распухли варениками, один глаз заплыл, трогать нос было страшно. Во рту недоставало двух передних зубов, осколки больно ранили изрезанный язык. Движение челюстью тоже вызывало боль. — За что ж вы меня так? А чего ты, падил дерганый такой? Хрящ непроизвольно потер подбитый глаз. Зачем за пазуху полез? У нас братва нервная. Думали, ты за гранатой. И вообще. Ты зачем на Ваську-то кинулся? Из-за зубов? Подумаешь, выбили. Дело житейское. Он довольно осклабился, демонстрируя золотую фиксу. Будешь тут дерганый. Два дня от Немшев бегал. «Как за жайшем гонялись!» Невдалеке громко ухнуло, хата вздрогнула, и с потолка посыпалась белая пыль вперемешку с глиной. «Идрейф, авиация!» Хрящ с видом превосходства посмотрел на испуганно присевшего Виктора. «Эт ним чурас минометов обстреливает. Ща они с пяток мин кинут и успокоятся». И действительно, чуть подальше, с небольшим интервалом махнули еще четыре раза, и наступила тишина. Видал, в голосе Хряща было такое торжество, как будто немцы стреляли по его приказу. Я этих скотов уже хорошо изучил. Первый раз еще под Одессой в штыки ходил. Сам-то давно на фронте? Ш октября. Из-за боли... Виктор старался говорить короткими фразами. «На миги летаю. Шбил трех лишно, и одного в хрупе. А жбили как? Мы вдвоем на пару мешав напали, одного жбили, второго дешимали уши, так еще пара не увидели. Как врежели, я аж ражу загорелся. Прыгнул, ну, вот». «Теперь тут». «Но силен!» — в голосе у моряка скользнули уважительные нотки. «Я так сразу подумал, откуда у простого сержанта орден? Ведь не за красивые же глаза. За малым не угробили хорошего человека. Ведь говорила мне мама, Сема, не спеши, успеешь». Он подмигнул Виктору здоровым глазом. «Ты, кстати, где финку так закровянил?» Только сейчас Виктор увидел, что на столе лежит все его имущество с документами. Выслушав рассказ, Хрящ недоверчиво скривился и замолчал, задумавшись. «Полуянов!» — крикнул, наконец, он в соседнюю комнату. «Ротному передай! лету очнулся! Он с тобой поговорить хотел!» понизив голос, сообщил он Виктору. У него брат-летчик тут где-то воюет. Эх, если б не ротный, то тебя бы на месте кончили. Это уже потом увидели твой орден, да и документы. Там это... Виктор вдруг вспомнил прошедшую ночь. Возле немцев наш, раненый, кричал так. Я не смог найти. Немцы стреляют, ракеты. Нее... Кряч сразу помрачнел и сгорбился. Может, и вытащили его. Сегодня всю ночь раненых выносили. И мы лазали, и местные помогали. Много братушек полегло. Три дня на эту гору проклятую. Он замолчал, и сердито сопя принялся сворачивать самокрутку. Ротный пришел вскоре. Он был невысокий, плотный, с головой. Сквозь повязку пробивался роскошный чуб. «Здорово, сержант!» Выглядел ротный смертельно уставшим, но старался держаться бодрячком. «Ты старшего лейтенанта Алексея Николаева знаешь?» «На чайке летает!» Грустно вздохнул, услышав ответ, начал было пытать Виктора, что он увидел в немецком тылу, Саблин принялся излагать историю похождений. Ротный на пару с хрящом хмыкал, недоверчиво посмотрел на оставшиеся невредимыми трофейные летные очки. Только когда Виктор рассказал, как Людка сдала его немцам, принялся ругаться. «Вот же, блядь! Муж наверняка в армии, жена...» «Ладно, толку нам от того, что ты видел роту немцев и два пулемета?» «Никакого! Дыхай пока!» «Хрящ!» Накормите человека, и как стемнеет, отправьте в тыл. Да, еще. Волос Ротного приобрел командные нотки. Старшина первой статьи Хрящ. Вы назначаетесь командиром третьего взвода. Через полчаса доложите мне о наличии бойцов, оружия и боеприпасов. И он ушел, провожаемый печальным взглядом новоявленного комвзвода. «Эх, пропал Сёма Хрящ!» — театрально запричитал он, Как только за командиром закрылась дверь, совсем пропал. Ведь говорила же мне мама, Сёма, не ходи на флот, пропадёшь. Он торопливо оделся и выскочил на улицу. Виктор снова было задремал, как явился хмурый фельдшер, весь серый от усталости, с глазами красными от недосыпа, он скорее напоминал ожившего покойника, чем живого человека. Однако дело свое знал туго. Быстренько размотав тряпки, глянул на раненую ладонь. По мнению Виктора, выглядело рано страшно. Пуля прошла наискосок, прямо по одной линии то ли жизни, то ли судьбы, разорвав кожу и вырвав кусок мяса. Теперь она воспалилась, края почернели, разбухли, сама рана сочилась с укровицей. Однако фельдшер лишь хмыкнул и принялся ковырять в ране пинцетом. У Виктора от такого обращения потемнело в глазах. От боли он едва не сломал остатки зубов, но тот уже ловко бинтовал ему кисть. «Да свадьба и заживет», — хмуро буркнул фельдшер, завязывая бинт. «Как подстрелили? Ствол отбивал?» «Ну, похоже на правду. А то ожог хм, характерный». С этими словами, не прощаясь, он вышел, оставив Виктора в одиночестве. Спать уже не хотелось. Потревоженная рана горела огнем, пустой желудок требовал еды. Кряхтя, как старик, охая, тревожа отбитые места, Виктор кое-как поднялся. Его имущество лежало на столе, и он распихал документы и пистолет по карманам, а потом долго оттирал финку от крови. Судя по часам, было уже пять вечера. Хорошо, что часы не разбили, не украли подумал он. Жалко было бы. Хорошие часики. Вспомнив про трофеи, он сунул руку в боковой клапан и с удивлением нащупал там флягу. Вот это моряки лопухнулись, обрадовался он, встряхивая почти полный трофей. Да они свои тельняшки съедят, если узнают. А вот браслета на месте не оказалось. Впрочем, Виктора это не расстроило. В соседней комнате слышались тихое позвякивание, приглушенный писк и негромкие детские голоса. Он заинтересованно заглянул. Комната была похожа, с таким же земляным полом, потрескавшимся потолком, но была куда больше, с двумя окнами и печкой, у которой возилась женщина. Явно чужеродными элементами в этой комнате были двое грубо сколоченных деревянных нар. На одних из них на нижнем ярусе, завернутой с головой в бушлат, спал моряк. Зато под другими увлеченно играли трое ребятишек лет трех-пяти. Игрушками у них были разнокалиберные гильзы и потрепанная тряпичная кукла. Виктор удивленно потер глаза. Линия фронта, трупы, постоянные обстрелы и мирно играющие на полу дети никак не укладывались в голове. Дети, увидев его, прекратили игру и настороженно принялись рассматривать, поблескивая бусинками любопытных глаз. Вдалеке снова ухнуло, но дети не обратили на взрыв ни малейшего внимания, тихо что-то обсуждая, бросая на него изучающие взгляды. Взрывы давно стали частью их жизни, поэтому незнакомец в странной одежде интересовал их куда больше. Эх... Жаль, что шоколад весь съел, расстроился Виктор. Даже угостить нечем. Здравствуйте, проснулись уже? Женщина тоже увидела необычного постояльца. А мы уж думали, что вы мёртвы, и не дышали почти. В отличие от большинства здешних жителей, она говорила на чистом русском без примеси суржика. Здравствуйте, Виктор улыбнулся поздно вспомнив, что белозубая улыбка не самое лучшее средство расположить к себе собеседника. «Да вот, сколько же можно шпать-то? А вы как здесь с детьми? Тут же... А куда нам? В эвакуацию? Кому мы где нужны? А тут все же свой дом, подвал. Вот мы и остались, живем. Солдатики подкармливают». Зиму пережили, глядишь, и до лета дотянем. Не страшно вам? Тут же же рядом деревень много, подальше-то от фронта. Страшно. А куда деваться? Родни у нас тут нет. Мы с мужем приезжие были. Мужа как в августе призвали, так все, ни одной весточки. Она промокнула концом платка сразу повлажневшие глаза. А сидеть в Кубрино... «По двадцать человек в подвалах. Это им смерть!» Она кивнула головой в сторону играющих на полу детей. «Лучше уж тут». «Вы же, наверное, голодны», — сменила хозяйка тему. «Потерпите чуток. Скоро ужинать будем. Я морякам готовлю. Они продуктов много оставили. Всем хватит». Разбуженный голосами моряк, спавший на нарах, стянул с головы бушлат и захлопал сонными глазами. Это оказался тот самый Михайлов. Увидев Виктора, он сердито насупился и снова завалился спать, натянув бушлат на голову. «Хорошо, я ему врезал», — подумал Виктор. «До сих пор зеленый весь, и глаза в разные стороны косят». Сердечно поблагодарив женщину, он вышел на улицу подышать свежим воздухом. Как оказалось, хата, где приютили Виктора, оказалась на небольшой возвышенности — открывая неплохой обзор вокруг. На первый взгляд, село, невольно оказавшееся на линии фронта, производило впечатление неживого. На улицах не видно людей, не видно никакого транспорта. Сами улицы засыпаны снегом, только натоптанные пешеходные тропинки выделялись запутанным лабиринтом. Война прошлась по селу частым гребнем, многие дома были разбиты, На их месте были только отдельные стены и груды развалин. Крыши большинства были сожжены, многие были изувечены черными проломами попаданий. И всюду виднелись следы осколков. Они испятнали деревья, черными оспинами покрывали белые стены хат и оставляли светлые выбоины в кирпичах домов. Однако жизнь здесь продолжалась. Курились редкие дымки труб, из дворов доносились голоса. Причем часто эти голоса были женские. Пусть сюда и пришла война, но многие люди наперекор всему, невзирая на постоянные бомбежки и обстрелы, не спешили уходить из родных мест. Солнце уже заходило, крася запад багряно-красными красками. Окружающее село полукольцом горы. Разделенные посередине глубокой балкой, подсвеченные солнцем, казались темно-серыми. Хотя, может, так получилось в результате трехдневных боев. Виктор этого не знал. Он стоял посреди улицы, любуясь закатом, радуясь тому, что, несмотря ни на что, остался жив. С наступлением сумерек жизнь в селе активизировалась. Засновали между домами оставшиеся люди, замелькали черные бушлаты моряков, яркие женские платки. Мимо Виктора к колодцу, гремя пустыми ведрами, протопали двое ребятишек. Вид у них был важный, как-никак выполняют важное задание, обеспечивают семью водой. В развалочку по-морскому подошел хрящ. Выглядел старшина теперь орлом. Он сменил ушанку на бескозырку, а винтовку на папыша. Его туго затянутая ремнем худая фигура излучала силу и уверенность. Он все больше напоминал тех моряков, какими их Виктор помнил по фильмам. Увидев, что Виктор рассматривает тающие в сумерках горы, он сплюнул под ноги и прохрипел «Чертовы горы! Срыть бы их к чертовой матери!» За три дня полбригады положили. Хрящ снова сплюнул. «А знаешь, что обидно?» Продолжил он после короткого молчания. «Мы ведь ее в первый день взяли. Раздавили немцев и взяли. Только у наших снаряды кончились, а немцы все долбили и долбили. А потом танки подтянули. Вот танками и сковырнули нас с горы». Были бы у нас танки, хрен бы сковырнули, сидели бы сейчас на горе в блиндажах. Из соседнего дома послышалось пение. акомпанемента было не слышно, только молодой, сильный голос, который старательно выводил. «Зануда, Манька, что ты задаешься? Подлец, я буду, я тебя узнал. Я знаю все, кому ты отдаешься». Косой мне, Петька, правду рассказал. Песня оборвалась так же внезапно, как и началась. Виктор с Хрящом молчали, задумчиво глядя на далекие заснеженные скаты. Старшина скрутил самокрутку и с удовольствием задымил. — Я там видел, — нарушил тишину Виктор. — Наши в тельняшках были. — Да... Многие бушлаты снимали. Хрящ выпустил клуб сизого махорочного дыма. Снег глубокий, жарко было. Да и так, чтоб немцы боялись. Мы когда в атаку идем, они сраться начинают. Эх, сколько там друзей моих полегло. Внезапно Виктор вспомнил. Он ведь видел уже эту гору раньше, не один раз. И даже как-то еще в школе побывал на ней. Воспоминания нахлынули, перемешиваясь в действительностью, вызывая боль в висках. «Вот там», — Виктор показал на правую часть горы, возвышающуюся над всеми. «После войны памятник поставят. Якорь морской. Высоченный серебристый якорь, чтобы издалека всем было видно». Хрящ недоуменно посмотрел на Виктора, зло сплюнул под ноги и пошел в хату. Виктору ничего не оставалось, как идти за ним. Вечером в хате собрался весь взвод хряща, все одиннадцать человек. Набились битком в большой комнате, сдвинув столы. Нашлось место и хозяйке с детьми, и Виктору. Перед ужином хрящ разлил всем водочную порцию, Плеснул немного хозяйки, хотя та смущенно отнекивалась. Досталось и Виктору. Колючая пшенка, немного сдобренная луком, показалась ему необычайно вкусной. Он ел медленно, превозмогая боль, чувствуя, как алкоголь растекается по венам, как постепенно уходит давящее чувство постоянной напряженности. За столом становилось немного веселее. Моряки, сперва перебрасывающиеся короткими фразами, говорили все громче, перебивая друг друга, шутили, вспоминали различные эпизоды из довоенной жизни или веселые моменты, случившиеся на службе. Виктор с голодухи очень быстро опьянел и теперь просто слушал, стараясь не наболтать лишнего. Хозяйка, как он уже знал, ее звали Маруся, Раскрасневшаяся от выпитой водки рассказывала, как жили под немцами. «Так приехали на машинах. Наглые. Сразу давай по домам шарить. Где что понравилось, забирали себе без разговоров. Вечно требовали сало, яйца. У нас три дня жили четверо. мне с детьми на кухню, а сами в доме. Но это еще ничего. Многих с домов в сарае выгоняли». Еще в самом центре поселка у нас Розарий был. Красивый такой. Так они на его месте туалет открытый поставили. Невысокие стенки, где-то с метр. Вырыли ямы. Сидит немец в туалете, голова торчит из-за стенки и улыбится на людей. Ходить мимо стыдно было. А когда уходили, стали в село сжечь. Мы тогда еще не знали, что это немцы жгут. Думали, случайно пожар. Побежали с соседями тушить. И видим, что это немцы выводят скот сами в черных комбинезонах с факелами и канистрами с бензином. Черные, страшные. Собаки лают, скот мычит. Немцы-поджигатели не дают тушить, отгоняют автоматами. Чудом нас не спалили. Страшно было. Она тихонько заплакала. «Ничего!» – прервал тишину высокий плечистый моряк с усами. Они нам еще за все заплатят, верно? Его поддержал Гу голосов. Виктор смотрел на этих моряков, на их обветренные лица и понимал, что они действительно могут заставить немцев заплатить за все. Сильные, уверенные в себе, не сломленные. Неудачное наступление не сломило их, но сделало злее. Именно благодаря таким людям Наша страна смогла сломать хребет Германии и поднять победное красное знамя над Берлином. Давайте выпьем за победу. Подобревший от водки и сытости Виктор достал флягу. У меня тут неучтенка трофейная. И он ехидно улыбнулся удивленным морякам. Делили коньяк долго, чуть ли не по каплям отмеряя в кружке но в итоге досталось всем, пусть и по чуть-чуть. Потом Виктор стал засыпать за столом. Он не то чтобы был пьян, но еда и алкоголь сильно разморили, неудержимо клоня в сон. Боряки еще пытали его за воздушные бои, он что-то отвечал, но больше на автопилоте. Наконец Виктор тихонько добрался до своего топчина, где моментально провалился в сон. Растолкали его затемно. На другом топчане посапывал хрящ, из соседней комнаты доносился хоровой храп, а он никак не мог понять, что от него хочет этот знакомый усатый моряк. — Вставай, — повторил усатый, — машина скоро уже уйдет. Пришлось вставать, а потом плутать следом за усатым по узким тропкам в полной темноте. Куда они направляются, он так и не понял. Вот и пришли. У крупного здания стояли две крытые трехтонки. Смутно различимые в темноте люди быстро грузили им в кузов носилки. «Поедешь с ними, мы договорились. На, держи». Моряк сунул ему полбуханки хлеба. «Ну, бывай, авиация». Усатый пожал ему руку и растворился в темноте. У машин Виктора перехватил уже знакомый фельдшер. Прыгай в крайнюю, там раненые, присмотришь за ними. Как присматривать за ранеными, Виктор не имел ни малейшего понятия, но послышно запрыгнул под темноту тента. Внутри был полный мрак. Он примастился с краю, на узеньком свободном пятачке, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Наконец тронулись. Машина нещадно прыгала на кочках, в кабину задувал ветер. С пола слышались частые стоны и матюги, но помочь страдающим людям Виктор не мог ничем. Он даже не мог разглядеть, сколько их там лежит. Примерно через полчаса немилосердной трески машины, наконец, остановились. Вокруг появились какие-то люди и принялись таскать носилки в расположенное неподалеку большое одноэтажное здание. «Летчик, тебе особое приглашение». Выскочивший из темноты фельдшер был явно рассержен. — Хватай носилки, чего стоишь? Виктор послушно впрягся. Рана в руке мгновенно отозвалась сильной болью, но пришлось мчаться по едва освещенным переходам. Сперва он хотел даже возмутиться, что его с раненной рукой заставляют таскать тяжести, но тут взгляд его упал на лежащего на носилках бойца. Лицо у него было серого, воскового цвета. Он плотно сжал губы, пытаясь держать рвущийся наружу крик боли, но эта боль плескалась в его расширенных глазах. От его взгляда Виктор устал не по себе, и он уставился на спину идущего впереди фельдшера. После двух рейсов все внезапно кончилось. Фельдшер запрыгнул в головную трехтонку, и машины растворились в темноте, обдав Виктора вонючим выхлопом. Люди, что таскали носилки, рассосались кто куда, и Виктор остался стоять один посредине деревенской улицы в полной темноте, не имея ни малейшего представления, где он находится и куда идти дальше. В здание, оказавшееся госпиталем, его не пустили, а идти по деревне в шесть утра в поисках ночлега не имело смысла. Увидев за зданием скамейку... Он уселся на ней и незаметно задремал, благо комбинезон позволял. «Кто это на мое место улегся?» Настойчивый женский голос стремительно ворвался в его сон. Виктор подскочил со скамейки и чуть не упал. От неудобной позы ноги затекли и не желали повиноваться. Прямо напротив него стояли три молодые симпатичные девушки. Скорее всего, медсестры. Из-под накинутых ватников виднелись полы белых халатов. На Виктора они смотрели со смесью любопытства и неприязни. «Привет, красавицы!» Он снова плюхнулся на край лавки и широким жестом пригласил девушек. «Присаживайтесь, пожалуйста». Те, однако, садиться не спешили. Одна из них, маленькая, рыжая, вся покрытая веснушками, накинулась на Виктора. «Польной!» «Вы почему покинули расположение? Быстро вернитесь в свою палату, где вы достали форму». Видя, что Виктор не реагирует, она буквально зашипела. «Немедленно сообщите свою фамилию. Я сообщу главврачу о вашем проступке». До Виктора с только начало доходить, что эта малявка спутала его с кем-то из больных в и теперь пытается качать права. «Забавно». Он оценивающим взглядом посмотрел на беснующуюся рыжую, лениво поковырял в ухе и, видя, что она набирает воздух для новой серии нападок, опередил. «Меня Витя зовут, а тебя?» Одна из девушек хихикнула, рыжая же, покраснев как рак, стремительно развернулась и скрылась за углом здания. «Ну так что, красавицы, не желаете ли присесть на это замечательное творение древних плотников и посидеть в теплой компании летчика-героя. «Привет, красавчик!» Высокая, пышнотелая блондинка с родинкой на щеке снова хихикнула и уселась рядом. «Ты что здесь делаешь?» Минут за пять общения выяснилось, что блондинку зовут Ульяна, но для друзей просто Уля, а вторую – стройную и зеленоглазую которая так и не проронила ни слова а только ковыряла носком сапога снег или тщательно рассматривала стену госпиталя вика что они подружки включая убежавшую аллу и алла на самом деле нормальная только иногда у нее ну, бывает и село это называется марьевка а у них сейчас смена но они вышли на пять минут подышать свежим воздухом Но все хорошее быстро кончается. Подружки засобирались и заспешили в госпиталь. Уля только улыбнулась ему на прощание. Виктор посмотрел ей вслед, мысленно раздел взглядом, представив, как колышутся в такт шагам груди, тяжело вздохнул и пошел своей дорогой. Как оказалось, до полка уже было недалеко на аэродром пустили без проблем. Солдаты охраны узнали его даже в таком виде. Снег скрипел под ногами, легкий мороз отзывался резкой болью в сломанных зубах. Но Виктор не обращал внимания. Он почти дома. За три месяца здешней жизни маленький фронтовой аэродром стал для него словно родная улица, на которой вырос в детстве. И пусть он был маленький, с неровной взлетной полосой и постоянно сносящим самолет боковым ветром, но возвращаться сюда было приятно, так же, как через много лет вернуться на родную улицу. Он шел по протоптанной тропинке, рассматривая пустые капониры, копошащихся механиков, полуторку, везущую на аэродром обед, а душа, а душа пела от радости. Из землянки навстречу ему бежали летчики. Их было немного. Все, что осталось от их полка. Шишкин, Вахтанг, Соломин, Васин. Остальные, наверное, в воздухе и на дежурстве. — Ты где зубы оставил? — спросил Шишкин, когда эмоции немного улеглись. «Да — так где? Шваи вышибли, когда фронт перешел. лёха Соломин, смеясь, прошеплявил, подражая Виктору. И выплюнув зубами вожк, и кожал, шмежая веки, я вижу в этом роде войск порядку не бывать в навеки. Радость встречи была недолгой, Виктора срочно вызвали в штаб. Просторной землянки командного пункта был полный аншлаг. Полковник Мартынов, комиссар Зайцев, начальник штаба майор Прудков. В углу, как бедные родственники, примостились оба камеска Пришлось долго рассказывать историю похождений. Начальники морщили лбы, коротко переговаривались. Один только Шубин улыбался, весело подмигивая, мол, «Не робей, пилот! Все будет хорошо!» «Надо бы, наверное, в дивизию тебя отправить!» Мартынов скривился, будто проглотил лимон. «В особый отдел... «Эм, давайте не будем торопиться», — мешался Зайцев. «Если товарищам из особого отдела так интересно, чем наш летчик занимался во вражеском тылу» — командир интонации выделил слово «наш», — «то пусть сами приезжают и спрашивают». Командир немного подумал и кивнул. «Вы отдохните несколько дней, отоспитесь, подлечитесь», — сказал Зайцев Виктору. «Еще необходимо обязательно баню-человеку организовать. Шутка ли?» такое, пережить. Командир снова кивнул. «Ну, хорошо, хорошо, идите. После обеда обязательно к врачу. Пока не поправитесь, летать не разрешаю», — улыбнулся он и повторил. «Идите». Виктор козырнул, увидев, как Шубин жестами просит подождать его наверху и четко, словно на параде, вышел из землянки. Возле КП крутился Шишкин. Увидев Виктора, он обрадованно спросил. «Ну как? что сказали?» «Нормально все», — успокоил Виктор друга. «Подлечусь и буду летать». «Эй, я не понял, а куда пропал твой треугольник?» На выгоревших петлицах, виднеющейся под расстегнутым комбинезоном гимнастерки Игоря, отчетливо синело пустое место третьего треугольника. «Тебя когда успели младшие сержанты разжаловать?» «Да это...» — Шишкин покраснел, словно девушка. «Я тут, в общем, напился...» На другой день лететь, а мне хреново, шатает. Ну и командир меня под арест и в младший разжаловал. Правда, вчера арест отменил, лететь надо было. Игорь невесело усмехнулся. Ну а название мне по барабану, что сержант, что младший. Шубин выскочил из землянки резко, как черт из табакерки. Живой чертяка! «Ну, Витька, ну, молодец!» — кинул он обниматься. «А я все переживал, думал, угробил парня. Ну, пойдем, пойдем, обед остынет!» Он хлопнул Виктора по плечу, уводя к эскадрильной землянке. «Видишь, как получилось тут?» раздевались и едва не погибли. И мне, старому хрену, урок, и вам!» Камеск ткнул вверх указательным пальцем. «Никогда не теряйте осмотрительность!» Пока двигатель не выключен, пока в капонир не зарулил, крути головой на все 360. А мы, блин, расслабились. Я уже этого мессера мысленно разделал, приготовил и тут-то на блюдечко положил. С хреном и специями. А потом, случайно оборачиваюсь, поглядеть, как там ведомый. А ты уже горишь. Хорошо тут-то, что облака близко были. Успел уйти. Еще секунд пять, никакие облака не спасли бы. А потом летчики набились в тесную прокуренную землянку второй эскадрильи, и Виктор, обжигаясь горячим борщом, в очередной раз рассказывал историю своих похождений. Вкусный борщ, пюре с котлетами и компот из сухофруктов на обед повысили и без того приподнятое настроение до заоблачных высот. Потом он сыто дремал, прислонившись к борту, едущей в деревню полуторки. И даже привычное брюзжание полкового врача Синицына не смогло это настроение испортить. Предоставленный сам себе, он отсыпался и отъедался, не беспокоясь ни о чем. Жизнь начинала налаживаться. На второй день, когда Виктор сидел у крыльца и, скучая, обозревал скудное хозяйство Екатерины Павловны, на улице послышалось тарахтение мотоциклетного мотора. Хозяйский барбос зашелся истошным лаем, но когда заляпанный грязью Тис остановился прямо напротив хаты, трусливо поджал хвост и поспешно ретировался в будку. Мотоциклист был подстать своему агрегату, такой же грязный, в мокрой с ног до головы плащ-палатки. Он посмотрел по сторонам и решительно двинулся к Виктору. «Мне нужен сержант Саблин, это вы?» «Ну я? А что?» Мотоциклист скинул плащ палатку. Под ней оказался щегольский кожаный плащ, под которым олели малиновые петлицы с одиноким кубарем. Был он высокий, жилистый, с лицом широкоскульным и жестковатым. Смерив саблено оценивающим взглядом, бросил небрежно. «Младший лейтенант госбезопасности Сироткин. У меня к вам имеется ряд вопросов. В доме посторонние есть?» «Зяйка и врач» «Хорошо, пройдемте в комнату, нужно побеседовать». У Виктора засосало под ложечкой. Меньше всего ему хотелось отвечать на вопросы НКВД. Сорокин действовал нахраписто, выпроводил Синицына с Екатериной Павловной на кухню, уселся на единственный стул и, достав из кармана блокнот, принялся вдумчиво его изучать. «Рассказывайте!» Наконец оторвался он от блокнота, И, видя недоумевающий взгляд, Виктора добавил, когда, при каких обстоятельствах вы оказались на оккупированной территории, чем занимались, с кем общались, все. Слушал Виктора внимательно, не перебивая. Иногда что-то черкал в блокноте, иногда кое-что уточнял. Когда сабленый сяк начал задавать вопросы. Судя по ним, он не поверил ни одному его слову. Вопросы были самые разнообразные, заковыристые. Виктор даже поразился, зачем особисту было знать, какая глубина снега в балках, как были одеты убитые немцы, кого из них он убил первым, кого вторым. Про немцев он задавал вопросы несколько раз, переиначивая. Видимо, пытался поймать его на противоречиях. Покрутив в руках саблинскую финку, поковырял ногтем рукоять, положил в сторону, задумавшись. Потом стал пытать за Людку. Какой номер дома, как выглядела Наконец Виктор не выдержал. «Да откуда я знаю, какая у него фамилия?» – закричал он. «Я и в паспорт не заглядывал. Дом могу показать, в лицо опознаю, а так...» Тут он глянул в водянистые глаза особиста и плюхнулся обратно на табурет. Особист еще подчеркал в своем блокноте и зашел с другого боку. Вы говорили, что немецкий летчик вас стрелял. А где ваш шлемофон? Пришлось искать шлемофон, демонстрировать дырку в наушнике заживающее ухо. Сироткин удовлетворился, но тут же пристал к трофейным сапогам. Пришлось снимать. Сапоги он изучал внимательно, чуть ли не обнюхал, но ничего комментировать не стал. Снова принялся пытать его про немцев и маршрут. Виктор думал, что этот допрос не закончится никогда. Но тут особист покопался в планшете, достал несколько листов бумаги и карандаш, протянул Виктору. «Пишите». «Что писать-то?» От взгляда Сироткина Виктор злился еще сильнее. «Объяснение о своих похождениях. Подробно и по часам. Все пишите». «Писал Виктор долго. Часа полтора». После Сироткин два раза перечитал его писанину, хмыкнул и аккуратно убрал списанные листы в планшет. «Если будет нужно, мы с вами свяжемся», — сказал он Виктору вместо прощания. Вскоре послышалось тарахтение мотоциклетного мотора, провожаемое храбрым лаем Барбоса. Больше Виктор этого особиста не видел. Через два дня врач в очередной раз осмотрел и направил лечиться. «Опухоль спала», — сказал он. «Завтра поедешь в госпиталь на Камышовку. Там как раз стоматолог есть. Я договорился, чтобы тебе зубы сделали». «Оно, конечно, можно и подождать. Но с этими зубами он помощился. Когда еще оказия будет?» И начались в буквальном смысле хождения по мукам. Камышовку машины из БАУ ездили очень редко, а врач за один прием, разумеется, управиться никак не мог. Так что в течение пяти дней каждое утро у Виктора начиналось длительного пятнадцатикилометрового похода, а после обеда приходилось идти обратно, неся ногами тающий, перемешанный с грязью снег. «Я так скоро в страуса превращусь», — отвечал он на вопросы летчиков. «Одно было хорошо». Новые вставные зубы сели как родные. Врач, старенький мужичок с очень печальными глазами, дело свое знал очень хорошо. Очередная оттепель развезла дороги, превратив аэродром в раскисшее болото чернозема. Летчики отдыхали, набившись землянку первой эскадрильи, она так и не протекала. Под потолком витали клубы табачного дыма, стучали костяшки домино, велись ленивые разговоры. Виктор домино не любил. Он хотел побыть наверху, но пронизывающий ветер загнал обратно, в полумрак землянки. Оставалось только нюхать табачный дым и пытаться заснуть. В этот момент доминошные костяшки щелкнули особенно сильно, и послышался довольный гогот победителей. «А знаете, братцы...» — раздался голос Лешки Васина. «Я вчера в Мариевке с такой девушкой познакомился!» «Ты же уже женат, зачем тебе девушка?» — перебил его шишки Его, известного полкового моралиста, возмутил факт, что женатые люди знакомятся еще с кем-то. Но поддержки игорь не нашел. На него зашикали, требуя продолжения рассказа. «Эх, Игорек!» Добил его Васин под смех летчиков. «Когда женишься, сразу поймешь, что чужая женщина всегда слаще. Это как с папиросками. Свои не очень, а вот у соседа обязательно духовитие будут». «Да ты не тяни, не тяни, дальше-то чего было?» «Ну, так вот, иду я по улице, а она стоит. Молодая, красивая, шинелька подшита, сапожки хромовые» далее ну, прям рукой можно обхватить. Кразищи зеленые на поллица лица. Такая вся прямо, ну, богиня. На меня как глянула, а я аж дышать перестал. Иду, слюни роняю и думаю, мне прямо сейчас в ЗАГС за разводом бежать или чуть погодить. Но в ЗАГС-то всегда успеется. Начинаю строить заход на посадку. А чего Пускай она и красавица, но я и сам-то о о Значит, поправляю реглан, чтоб орден было видать, чтоб, значит, знала, что с ней не абы кто, а летчик-герой знакомиться будет. Тут Васин взял паузу и неторопливо принялся раскуривать очередную папиросу. Глаза у него были затянуты мечтательной поволокой, словно он снова общается с прекрасной незнакомкой. Народ, уже зная Лёшкину привычку к изложению подобных баек, притих. Тот демонстративно затянулся и с видом превосходства посмотрел на сидящих землянки-пилотов. Но я на курс уже лёг, и тут мимо по дороге м пронеслась, и возле моей красавицы остановилась зараза такая, все бриджи грязью заляпала. Я прямо аж вознегодовал. Думал, как с шофера получше стружку снять, развальцевать ему все, да чтоб незнакомку не вспугнуть. Но тут из эмки вылезает майор из юристов хватает мою красавицу под локоток и увозит в неизвестном направлении. «Что? И все?» – удивился Соломин. «Замах-то какой был? Я думал, ты. А в итоге один пшик». «Отсюда мораль». «Лучше всего быть военюристом», — подал голос Игнатенко, высокий чубатый летчик из первой эскадрильи. «Когда все вокруг в дерьме, ой, пардон, в грязи, выходишь ты весь в белом, на белом коне и увозишь красавицу». «Но не на коне, а на эмке», — засмеялся Вахтанг. лёша когда в следующий раз орден давать будут, проси лучше эмку». Тогда ни одна красавица не убежит. «А я, наверное, знаю ее», — сказал Виктор, когда все отсмеялись. «По-моему, ее Вика зовут. Светленькая, довольно высокая такая, да?» «Откуда ты знаешь?» — удивился Васин. «Ну да, светлые волосы». «Я все знаю», — Виктор таинственно улыбнулся. «У нее еще подружка есть, вот с такими сиськами». Он отвел руки примерно на полметра от груди. Тоже блондинка. «Ну, Витька, ну, тихоня!» Зашумели летчики. «Везде успел». «Думаете, он у немцев по тылам шастал?» «Да он все три дня по бабам бегал, а зубы ему чей-то муж рогами отрихтовал, точно говорю», под общий смех заключил Васин. В самый разгар веселья в землянку вошли комиссары Камэски. И, судя по всему, весьма озадаченные. Шубин был печален и задумчив. Комиссар просто задумчив. А Никифоров, судя по глазам, радовался. Смех сразу утих. Папиросы погасли. Летчики уставились на начальство, ожидая новостей. Командиры расселись, переглянулись. Зайцев едва заметно кивнул Шубину и начал рассказывать. «Значит так, приказ пришел. Наш полк отправляют на переформирование». Летчики зашумели. В разноголосом гуле кто-то огорченно гудел, кто-то радовался. Виктор даже не знал, радоваться ему или нет. На фронте-то он уже как-то привык. Тыл немного пугал своей неизвестностью. Зато в тылу его, скорее всего, не убьют. «Отправляют на переформирование», — повторил комиссар. «Но тут возникли сложности. Как нам сказали... Замены полку пока нет, а приказ на переформирование уже есть. В общем, командование дивизии распорядилось отправлять полк частями. Послезавтра личный состав первой эскадрильи и часть технического состава 2 эскадрильи убывают в Миллерова. Летчики 2 эскадрильи останутся пока здесь. Завтра должны из Парма передать 2 Мига. Нам как раз хватит, он подмигнул Виктору. Я тоже останусь здесь, осуществлять, так сказать, общее руководство. Запретный плод сладок, и Виктору сразу захотелось в тыл, подальше от фронта. В тылу можно жить, не опасаясь, что каждый вылет может оказаться последним. В тылу хоть и голодно, но зато там не стреляют. Да, в конце концов, в тылу есть девушки. Узнав новость, полк загудел, словно потревоженный улей. С одной стороны, голому собраться только подпоясаться, но с другой, переезд вроде как пострашнее пожара с потопом. А уж когда переезжает целый полк? Люди уже забыли свое осеннее отступление из-под Харькова, когда аэродромы менялись словно перчатки. За пятимесячное сидение на одном месте полк словно ожерел, оброс всяческим имуществом и теперь эту махину было сложно запустить. Виктор выбрался из землянки, наблюдая за творящимся бедламом. По стоянкам носились наскепидаренные техники. С КП доносились негодующие вопли Мартынова. Мимо пробежал Никифоров, матерясь и размахивая руками. Он разносил старшего техника своей эскадрильи. Процесс перебазирования полка – подгоняемый стимулирующими пинками начальства, набирал обороты. Землянки словно провели невидимую линию. Летчики незаметно для себя разбились на две кучи по эскадрильям. Шишкин с Вахтангом обсели Шубина. В другом углу сглудились Васин, соломина и Игнатенко. Для одних из них, пилотов первой эскадрильи, война пока закончилась им осталось на вечерней полуторке добраться в деревню и собрать личные вещи. Для других из второй ничего фактически и не изменилось. Они как летали, так и будут летать. В одном углу шло гадание, сколько времени будет оставаться на фронте вторая эскадрилья, а в другом обсуждалось, куда же направят полк на переформирование. Виктору это не понравилось. Еще недавно все сидели вперемешку, все были друзьями, а теперь... «Дмитрий Михайлович», — спросил он задумчиво курившего Шубина, — «как думаете, наше командование может повлиять на процесс перевооружения? Я имею в виду выбор типа самолета, на который нас переучат». «А? Что?» Шубин настолько ушел в себя, что не сразу понял вопрос. «Причем тут, а, начальство? Ты вообще о чем?» «Ну, полк будут перевооружать, пополнят летчиками, самолетами и снова на фронт, так?» «Да, как в прошлый раз. К чему ерунду спрашиваешь?» Шубин никак не мог понять, что хочет от него ведомый. «Так Миги уже не выпускают», — решил блеснуть памятью Виктор. «Значит, нам дадут новые самолеты. Вот и интересуюсь, сможем ли мы выбрать, на чем летать». Споры в землянке затихли, все слушали их разговор. «Это интересно», — Камэск потер подбородок. «Но, думаю, вряд ли. Мы люди военные. Что дадут, на то мы полетим. А тебя сильно интересует, на чем будешь летать?» «Летать я буду на Миге», — усмехнулся Виктор. «Просто потом не хотелось бы на лаг пересаживаться. Говорят, совсем деревянный, тяжелый». Уж лучше на старом «Миге» остаться. «Летал я на лаге», – встрял в разговор Васин. «Помните, в Подмосковье, когда прошлое переформирование было?» «Ну, тяжеловат немного, хотя мне понравилось». Спор вспыхнул с новой силой. Правда, теперь он казался ТТХ того или иного самолета. Летчики вспоминали, кто на чем летал, рукали одни самолеты, хвалили другие. «А откуда ты знаешь, что Миги больше не производят?» Бурови его своими зелеными глазищами тихо спросил Шишкин. «Нам ничего такого не говорили». «Тю на тебя! Когда зубы лечил, с летчиком одними познакомился», — соврал Виктор. Он и сказал. Шишкин от него отстал, но, судя по всему, не поверил. Виктор еще немного посидел, и провожаемый в спину сверлящим взглядом Игоря вышел из землянки. Он потоптался рядом с землянкой, поежился от ветра, а спускаться вниз в эту темную прокуренную дыру не хотелось. Увидев на стоянке сгрудившихся возле раскапотированного истребителя техников, подошел ближе. Тихонечко уселся в стороне на пустой баллон. Там происходило шоу. Палыч принимал самолет из первой эскадрильи. Техник самолета... Молодой парень из первой эскадрильи, весь перемазанный маслом с обреченным видом, ходил за ним и выслушивал замечания. Иногда в особо вопиющих случаях начинал конючить. «Ну, Палыч, ну ты чего?» Но Палыч демонстративно игнорировал его протесты и тут же находил новые недостатки. «Вон, смотри», — говорил он, — «у тебя на капоте вмятина какая, это не годится». Техник бросался рассматривать створку капота, бежал за молотком, пробуя выправить эту вмятину. А Палыч на стремянке уже лез в мотор. «Ты давно сальники менял?» – кричал он сверху. «Из-под винта масло протекает. Заменить?» Несчастный техник бросал молоток и начинал искать злополучный сальник. В это время сверху приговором разносился голос Палыча. «Свечи когда в последний раз прокаливал? Все засраны!» Техник прекратил попытки что-либо исправить и с затравленным видом смотрел, как Палыч деловито осматривает самолет, залезая во все лючки, пробуя его чуть ли не на зуб. Подошел старший техник первой эскадрильи. Сперва он мирно стоял в сторонке, но после крика Палыча «А фонарь-то, фонарь, колпак где? Сдвижная часть!» Не выдержал и кинулся выручать подчиненного. Какой к чертям колпак? Нахрена он тебе? Немедленно принимай самолет, хватит тут цирк устраивать. Но Палыча было не запугать. Какой на хрен самолет? Закричал он. Кого принимай? Это ведро с гайками? Он в первом вылете сам рассыпется. Не буду ничего принимать, пока не исправите. Чините. Разгорелась свара. Палыча упрашивали, угрожали, грозили чуть ли не трибуналом, но он уперся как бык. «Исправляйте! Вы завтра уедете, а мне за вас корячиться?» Виктор хотел уже идти на помощь своему механику, но на крики подтянулся шаховцев Однако с его появлением шум только усилился. Дело начинало попахивать мордобоем. Порядок навел инженер полка Баженко. Он долго орал на обе стороны конфликта, но, видимо, принял сторону их эскадрильи, потому как шаховцев с Палычем уходили с видом победителей. Причем Палыч не удержался и крикнул на прощание. — И чтобы ключи все были, как в спецификации, проверю. — И колпак-то, колпак! У меня командир с закрытым фонарем летает.